Глава двадцать третья. Саньяра. Соня привычно на белую сумку разными инструментами и заготовками. Отцу будет интересно узнать, чем занимается его дочь. Осталось только дотащить это все и не переломиться. Дубленная кожа сумки выдержать должна, а вот нитки предупреждающе затрещали. И уже почти собравшись, девушка услышала стук в дверь. Кто бы это мог быть? Кевин решил за ней зайти. Хотя он сам попросил дать ему хотя бы пару дней, чтобы разобраться с ситуацией. Насчет пары Меха уверена не была, но один день так и быть, она ему выделит. А на крыльце стоял Дерек. Саньяра, едва увидев, хотела захлопнуть дверь, но бывший перехватил створку. Девушка налегла посильнее. «Соня! Да выслушай же ты меня!» Дерек, разумеется, был сильнее. тебе чего Вот уж чей визит не предвещал ничего хорошего. «Я поговорить пришел насчет того случая в борделе. А ты куда-то идешь?» «Тот случай в борделе касается только тебя и твоей жены». Саньяра поправила сумку и хотела пройти. «Я не про это. Ты меня не так поняла», — преградил ей путь мужчина. «Да что ты?» «В общем, я не за этим». Дерек совершенно бесцеремонно зашел внутрь и затащил с собой меху. «Ты серьезно общаешься с этим магом?» И вот такого не ожидала уже девушка. Это ж надо иметь столько наглости. «А тебе-то какое дело до того, с кем я общаюсь?» Соня ужасно захотелось огреть нахало сумкой и выгнать его вза шеи. И только осознание, что не все в сумке ее переживет удар, останавливало. «Соня, он маг. В городе его не любит. Держись от него подальше, ладно?» Как-то слишком серьезно попросил бывший, что... «А за что его не любят?» Решила все же придержать праведный гнев меха. «Мне он показался неплохим. Тихий, спокойный». «Тихий, спокойный!» Дерек поморщился. «Знаем мы таких тихих. Тут у нас кое-кто в столице справки навел. Он сильный маг. Еще и импат в придачу. Знаешь, кто такие эмпаты?» Соня помотала головой. Версию Дерека ей очень хотелось выслушать. «Это тот, кто управляет эмоциями и чувствами других». — серьезно сказал бывший. — Поэтому он тебе что угодно внушит и мозги запудрит. — Прям как ты? — не сдержалась Саньяра. — Соня! — Дерек вздохнул. — Я же тебе все объяснил. Была б моя воля, я бы женился только на тебе. — А с магом-то какие проблемы? — вернул его в нужное русло меха, не желая по второму кругу выслушивать его глупые оправдания. — Если не считать обвала в горах и разных странностей... что сейчас он явно что-то замышляет с драконом, — понизив голос, сообщил Дерек и даже придвинулся к ней чуть ближе. «А что именно?» — так же тихо спросила Соня. «Пока не знаю, но со вчерашних поисков двое не вернулись. И вообще, говорят, в лесу что-то странное творится. Люди видели следы крови». Голос Дерека стал совсем зловещим. «Каких поисков?» — сделала круглые глаза Саньяра, надеясь, что не переигрывает. «Я уже неделю в мастерской сижу. У нас пропал кто-то?» «Ты хоть иногда выходи на улицу», — нетерпеливо посоветовал бывший, вынужденный объяснять общеизвестные вещи. «Все ж только и говорят, что о драконе, которого выбросили из стаи». «Может, это дракон охотится отсюда и странности с кровью», — предположила меха, которая тоже видела следы крови и капканы возле них. «Да нет, он детеныш совсем», — отмахнулся Дерек. и вообще это еще до дракона началось. А еще он как-то напал на двух наших из гильдии совсем недавно, шел и практически набросился. Избил ребят, но пугал до полусмерти, а у одного еще и куртку отобрал. «Да ты что!» Пусть подробности Соня не знала, но примерно догадывалась о произошедшем. Ей Кевин сам ничего об этом не рассказывал, но чужая куртка, на нем и записка эта. Так что часть истины в сомнительной истории имеется. О том, как один щуплый мак умудрился избить двух мехов, лучше и не знать. Но дураком Дерек не был. «Не веришь мне, да?» Бывший уже почти нависал над ней. «Не то чтобы совсем», — честно ответила Соня. «Какие-то факты, безусловно, совпадали. Вот только трактовка». «Соня...» Ее имя из его уст звучало по-особенному. когда-то. Теперь весь флёр очарования исчез, а горечь обида осталась. Но этого её бывший не замечал. Я понимаю, что тебе тяжело одной, а тут рядом появился мужчина, маг, интересный, наверное. В последнем Дерек явно сомневался. "Но ты не боишься, что он тобой просто воспользуется?" У девушки даже глаза на лоб полезли от такого заявления. "И это говоришь мне ты?" «Нет, видимо, огреть его сумкой все-таки придется. Глядишь, мозги на место встанут. Она потом все починит и заново соберет». «Я понимаю, мы плохо расстались, но ты мне не безразлично, пойми». Не оставлял попыток достучаться до нее бывшей. «Дерек, уходи, а то я за себя не отвечаю», — честно предупредила Саньяра. «Я уйду, но подумай вот над чем. Просто подумай». Видея ее настрой, поднял руки бывший он случайно оказывается у тебя и втирается к тебе в доверие, наверняка используя для этого свои способности. И для чего же ему это надо? Не знаю, может, ему что-то от тебя нужно. В любом случае, выглядит это подозрительно. Подозрительно выглядел ты в борделе, напомнила ему их последнюю встречу девушка. Хотя нет, ты-то выглядел весьма однозначно. Тут и подозревать нечего. Послушай, о том... Я не хочу тебя слушать. Наслушалась уже. Меха обогнула мужчину и распахнула входную дверь. И больше не приходи. Дерек пристально посмотрел на Саньяру. Он ничуть не изменился. Все такой же привлекательный, высокий, черноволосый и кореглазый и легкая небритость ему к лицу, но прежних чувств уже не вызывал. «Надеюсь, ты идешь не к нему?» Бывший кивнул на сумку. К отцу я иду, а ты меня задерживаешь. Все, больше не задерживаю. Дерек вышел и спустился с крыльца. Ну, идти окончательно никак не мог. Если встретишь мага, то будь осторожна. И быстро добавил. И передай, что портал будет работать всю зиму. Не каждый день, но будет. Если он уедет, всем станет лучше. Дерек, иди уже, а? Попросила Соня, сдерживаясь из последних сил. До встречи. как-то нехотя попрощался Дерек. «И Соня! Мне правда жаль, что...» Договаривать он не стал, развернулся и, наконец, ушел. А Садек после его визита остался. Всю дорогу к отцу Саньяра размышляла об услышанном. «Вот умеют же люди испортить хороший день на пустом месте, честное слово. И самое неприятное, что червячок сомнений все-таки грыз». Кевин сам признался, что не просто маг, но и эмпат. Его способности она видела в деле. А не мог ли он? И это его просьба не приходить больше. И пусть вызвана она, по словам мага, исключительно заботой о самой Соне, но так ли это? А главное, и не спросишь напрямую. Кевин был определенно странным. Сильный маг уже полтора года торчит в их глуши, совершенно на первый взгляд бесцельно. Драконов изучает, ага. «Как же? Может, изучает только с какой целью?» Соня даже за голову схватилась от переизбытка мыслей. Тут же начавшая сваливаться с плеча сумка такой жест не оценила, пришлось снова браться за ремешок и идти со своей нелегкой ношей, словно лямку тянуть. Она ведь еще утром не думала о Кевине плохо, но вся ситуация какая-то ненормальная. Если портал не закрыли на зиму, Что вообще-то странно, то почему бы ему не уехать? Конечно, теперь у него есть дракон, но неужели ему настолько плевать на собственную жизнь? Ни один дракон этого не стоит. К тому же он может вернуться в столицу и сообщить о находке. Не он один в состоянии позаботиться о детеныши. Вряд ли другие маги не заинтересуются. В любом случае, с ним бы не мешало поговорить на чистоту. Дом, некогда родной, выглядел иначе. Забор стал выше и чаще, калитка закрытая на замок, с которым Соня справилась в два счета. Новая дверь тоже с новым замком, ключа от которого ей никто не дал. Но для Мехи это опять же не проблема. Это и ее дом тоже, чтобы там не думали его нынешние жильцы. «А, это ты?» — выглянула Юта, жена брата, в переднике и с руками в муке. «А стучаться тебе не учили?» «Да тебя, вижу, не научили здороваться». Не тратя время на споры, бросила Саньяра и, стянувши галоши сваленок, подошла к отцу. «Привет, пап». Соня с облегчением опустилась на табуретку и, наконец, сняла сумку с плеча на пол. Звяк получился громким. «Здравствуй, дочь». Улыбка затерялась в густой бороде, но радостные морщинки у глаз все равно ее выдавали. «Ну что там у тебя?» «У меня тут чего только нет». принялась открывать сумку меха. Новый приводной механизм, новый пружинный амортизатор. Лекарства на столе были отодвинуты к самому краю, а на их место один за другим появлялись детали или целые узлы, а то и готовые изделия. Саньяра с удовольствием показывала отцу свои наработки. Жаль, что оценить по достоинству талант дочери Шон Дейт смог только после несчастного случая приковавшего его к постели и инвалидному креслу. До этого на младшую вечно времени не хватало. Мех подъехал ближе, ловко маневрируя на кресле, оснащенном колесами двумя большими и двумя маленькими. Освоил за без малого два года. Сделать его тоже предложила Соня и большая часть работы взяла на себя. Без него отец бы вообще не смог самостоятельно передвигаться даже по дому, В самом начале девушка была уверена, что без проблем сможет собрать для отца протезы. На деле же она столкнулась с таким количеством сложностей, что продолжала их решать уже третий год. Если бы у отца осталась одна своя нога, или если бы удалось сохранить колени. Кучи, если бы. И как итог, кресло-каталка вместо пусть и искусственных, но ног. «Соня!» — отец отложил принесенные детали. «Мы с тобой редко разговариваем о чем-то, кроме работы». И это начало не предвещало ничего хорошего. «Мы с тобой в принципе редко разговариваем», улыбнулась девушка, пытаясь сбить отца с толку. «Это да. заходил бы ты почаще». В голосе Шона не было укора, он все понимал. И то, что дочь живет отдельно, и то, что сам был не лучшим отцом, чтобы требовать чего-то от детей. «Я постараюсь». Зимой заказов было меньше, хотя времени почему-то больше не становилось. Но я не об этом. Шон чуть подвинул свое кресло так, чтобы смотреть прямо на дочь. «Я хочу поговорить с тобой про мага». «Папа, ну хоть ты!» простонала Саньяра, пряча лицо в руках. «Да что ж такое? Почему это ее сегодня преследует?» «Я не собираюсь тебе ничего запрещать», — сразу объявил свою позицию отец. и даже просить держаться от него подальше не стану «А хотел бы?» — с горечью спросила Меха. «Думаю, мне не понравился бы ни один мужчина рядом с тобой», — улыбнулся Шон. «Мы с ним не в таких отношениях», — сочла за лучшее предупредить девушка. «Да, на такие темы они с отцом действительно никогда раньше не разговаривали». «Ты у меня уже совсем взрослая», — улыбнулся Мех. «Просто я за тебя переживаю, ты же понимаешь». не стоит». «Ничего не поделаешь», — притворно вздохнул отец. «Про этого мага болтают разные, даже в мою берлогу слухи доходят». «Папа, неплохой, правда? Со странностями, но все равно неплохой», — встала на защиту Кевина Соня, пусть совсем недавно сама в нем сомневалась. «Возможно, но здесь его кто-то крепко не возлюбил, а тут еще, говорят, недалеко дракона выкинули так Меха кивнула. А маг этот как раз под драконом. И что? Да то, что любого мага можно убить, а не такие же смертные, как остальные люди. Просто возможностей чуть больше. Уехать бы ему. Все равно ведь житья не дадут. Ну, из борделя его вряд ли выгонят, подумала Соня. А вслух ответила другое. Почему портал решили на зиму не закрывать, не знаешь? Отец даром, что отошел от дел, все равно был в курсе событий. «Слышал у градоправителя какие-то планы на развитие Сверна, и поставки Адаманта он не планирует прекращать, к тому же какие-то ценные товары на продажу готовит», — поделился сведениями отец. «Хм...» Саньяра переваривала услышанное. «Но если не прекращать поставки Адаманта, значит, его продолжат добывать и зимой?» В адамантовых шахтах работали вахтовым методом, приезжали на лето, а зимой уезжали. Холд, снег, обвалы слишком мешали добыче. Они что-то придумали. подробности не знаю, но у градоправителя какие-то грандиозные планы. И в планы эти не вписывался один маг. Мысли заработали на удивление быстро и четко. А почему Кевин вообще решил, что это гильдия? Ну, подумаешь, прислали им странный заказ, Люди часто просят у мехов вещи совершенно невозможные и невыполнимые и просто не связанные с механизмами. Чем, собственно, это хуже? Странно, что мастер Грон разрешил повесить объявление, хотя Соня вполне могла допустить, что глава гильдии мехов сверно про объявление и не знал. Возраст у мастера уже преклонный, за 70, если не под 80. Он же физически не может все контролировать. И сегодняшний визит Дерека неплохо вписывался в ее версию. Тот наверняка что-то знает. К тому же, не он ли говорил, что хочет помочь измениться городу к лучшему? «Пап, мне пора идти». Начала сгребать в сумку все детали с Саньяра. Совершенно не заботясь об их сохранности. Но у меня к тебе будет просьба. Ты не мог бы, если к тебе опять кто-то из друзей зайдет, осторожно пора что происходит в городе и чем в последнее время занимается наш градоправитель «Соня», — опешил Шон, — «а зачем тебе...» «Не спрашивай, ладно?» Девушка закинула сумку на плечо. «Я пока сама не знаю, просто нужно. Давай, пап, пока!» И, поцеловав отца в щеку, поспешила к выходу. В галоши влезала буквально на ходу. «Если ее теория верна, то у кейвина серьезные проблемы».